«Ох, моё все Всё-таки хорошо, что я сначала на Червлёную и Петропавловскую снаружи полюбовался. В качестве разминки и подготовки. По крайней мере, сейчас, глядя на ханкалу, челюсть на пол не уронил. Хотя очень хотелось. Если укрепления той же Червлёной мне напоминали оборонительные сооружения вокруг Ханкалы образца 2010 года, то сама Ханкала...» Ну, даже не знаю, может какой-нибудь Верден, году в 14-м. 1900, разумеется. Или линию Мажино, или Маннергейма. Короче, даже не знаю, с чем вообще можно сравнить эту сплошную стену из дотов и капониров, ощетинившуюся во все стороны орудийными минометными и пулеметными стволами. Бесплатным бонусом которой прилагалось еще и примерно километровой ширины предполья затянутой колючей проволокой и увитой спиралями ягазы. Из-за своей просто пугающей плотности проволочные заграждения походили не на дело рук человеческих, а на сплетенную каким-то гигантским пауком-мутантом стальную паутину. Эта картина меня настолько приплющила, что, свернув с основной трассы на ведущую к воротам дорогу, я сбросил скорость, с намерением остановиться и рассмотреть все поподробнее. «Не стоит, Миша». Преувеличенно спокойным голосом говорит мне Игорь. Там на КПП мальчонки без чувства юмора. Если решат, что ты базу обстрелять решил, то долбанут из чего-нибудь в целях упреждения возможной агрессии. Ты серьезно? Ну, как сказать. Из гранатометов их иногда обстреливать пытаются. Ладно, тогда от греха подальше. И правда тормозить не стоит. И на ходу полюбуюсь. Да уж, мальчонки здешние действительно чувством юмора не обладали. По крайней мере, не на службе. Вышедшие к нам парнишки совсем еще пацаны, лет девятнадцать, не больше. Были серьезные, словно прокурор во время зачитывания приговора. И просто исполненное осознание важности происходящего. Один двинулся к нашему УАЗу, а второй остался на прикрытии. Причем стал грамотно. И мы все у него как на ладони. И напарник линию огня не перекрывает. Молоток. Вот только уж больно скованные. Все с ними ясно. Салаги обыкновенные. До слез заинструктированные. Своего сержанта, боящиеся больше, чем всех боевиков непримиримых тейпов вместе взятых. Вооруженные и смертельно опасные. С такими действительно шутить не стоит. Здравствуйте. Взгляд у подошедшего парня и настороженный. Из машины выходите и документы приготовьте. И за оружие хвататься не советую, на всякий случай. Безропотно подчиняемся и выбираемся на улицу. Игорь достает из нагрудного кармана своего прыжкового костюма книжицу удостоверения и, раскрыв, протягивает часовому. Но в руки при этом не отдает. Я комендант Червленый, капитан Костылев. Со мной двое гражданских. Едем в секретную часть к лейтенанту Завадскому. Проверьте списки. В первый момент я даже не понял, о каких таких гражданских, говорит Игорь. И только потом доходит, что это обо мне и то ли. Ну, собственно, чего ты хотел, товарищ прапорщик? Или уже бывший прапорщик? С одной стороны, меня вроде как не увольняли, с другой... Из рядов все равно исключили в связи с гибелью. Наемники – не армия, хоть и военизированная структура. «А лейтенантом здешних вооруженных сил ты сам стать не захотел. Ну вот и все. Добро пожаловать в Боец молча кивает, жестом показывает нам, мол, «стойте тут» и уходит в бетонный нутро дота, из которого только что вышел. Второй остается на месте и продолжает вполне толково держать нас. «Все в порядке», – высовывается из двери голова первого. «Подойдите все сюда». Зарегистрироваться нужно. Раз нужно, значит нужно. Дружно топаем в караулку и диктуем сидящему там старшине свои данные, которые он аккуратно записывает в толстый прошнурованный журнал. Да уж, блин, война не меняется. А вот то, что я вижу по другую сторону Великой Ханкалинской стены, от того, что я помню, отличается мало. Все та же белесая пыль дороги, что во время дождей превращается в ужасную грязь липкую, плохо смывающуюся, метко прозванную каким-то армейским острословом, говнолином. Все те же чахлые высокие стебли Осоки, этой пылью покрытые, чистоколом стоящей по обочинам. И внутреннее КПП, полосатый шлагбаум которого перекрывал проезд на жилую территорию базы, стояло на прежнем месте. И даже стоянка для прибывшего транспорта находится на своем прежнем месте рядом с железнодорожным полотном. Клянусь, если бы увидел на своем месте осетинскую шашлычную, в которой мы каждую командировку при заезде в Ханкалу офигенной, а главное, очень дешевые шашлык лопали, совершенно не удивился бы. А то еще и заглянул бы по старой памяти. Но шашлычки, к сожалению, нет, а на ее месте невысокий холмик, из которого торчат вверх какие-то куски ржавого насквозь железа. Да, не прошла проверку временем. А жаль. Машину, как и в мое время, внутрь не пустили. Пришлось оставить ее на стоянке, а дальше топать пешком. А еще на КПП нам велели отсоединить от автоматов магазины. Я чуть не проследился от приступа нахлынувшей ностальгии. Будто и не покидал своего времени. Изменения вокруг минимальные. По-прежнему все пострижено, покрашено и посыпано песочком. Бордюры побелены звездкой. Ясно, солдатики без дела не сидят. Наверное, правильно я сделал, что служить сюда не подался. А то замаялся бы каждому прохожему воинское приветствие отдавать. Хотя Игорь вон не парится. Автомат на плечо повесил и идет с непринужденной физиономией. Ему с автоматическим оружием к никому не нужно. Уставам не положено. «О, как интересно! А гостевого городка с его палатками нету. Похоже, разобрались за ненадобностью. А вот что на его месте построили, непонятно. Слишком высокий забор, не видать ничего. Хотя не так уж оно мне и нужно». В штабной дежурке Игорь еще раз представился сидящему за явно поленепробиваемым стеклом лейтенанту Памдежу и уверенно направился на второй этаж. Ну а мы с Анатолием, за ним. В секретке нас встретил молодой лейтенант совсем не героической наружности. Типичный штабной деятель, который в нашем присутствии явно немного робил И поглядывал на нас столиком с опаской. Уж не знаю, может он тут недавно не пообтерся еще. Штабной вальяжности не набрался. А может у наемников тут известность такая. Ну да, отморозки в черных банданах. Чего хотят, то и воротят. Сам черт им не брат. И никакой правы на них нету. Да и ладно, бог с ним. Боятся, значит, уважают. А то мне в прошлом откровенное пренебрежение и хамство некоторых штабных крыс очень не по душе было. Так что уж лучше пусть боятся. К моему удивлению, мне не пришлось расписываться непонятно за что в целой куче ведомостей и журналов. Хватило одной единственной росписи во внушительных размерах грозбухи после чего лейтенант выдал мне пухлый бумажный конверт, опечатанный аж с сургучевыми печатями. «Да, серьезно, все тут...» «Слушай, Игорь, я не понял, а ради чего мы вообще сюда мотались?» – спрашиваю я у Костылева, когда мы идем назад к машине. «Ага», – поддерживает меня напарник. «А главное, на кой черт вы вообще меня с собой поволокли?» «Ну, с тобой-то как раз понятно», – улыбаюсь я. «Мы прямо отсюда на склад едем. Не буду же я всякие вкусности, нам положенные, в одно лицо таскать?» «Так что, курсант, ты с нами поехал на права грубой подсобной силы. А вот почему эти самые карты?» «А в пакете ведь карты, Игорь?» «Угадал», — согласно кивает он. «Блин, ну что мешало тебе этот пакет мне в комендатуре отдать?» «Отсутствие твоей, Миша, в подписи мешало. Карты секретные». И ты теперь за них несешь ответственность, а то Ишь нашел дурака. Расписываться в их получении буду я. А ежели ты их где прое -э потеряешь, то отвечать опять же мне не так дело не пойдет. Ладно, убедил. Поездка была необходимой, познавательной, а главное, я подкинул на ладони конверт, результативный. А теперь. Поехали на склад за нашими ништяками а то у меня уже лапки загребущие чешутся. Если честно, то загоняю вас во двор комендатуры и сдавая задом к воротам стоящего во внутреннем дворе складского ангара, и я внутренне готовился к жаркой схватке с каким-нибудь сидящим там кладовщиком, таким же прапором, как и я, но что называется, идущим по другому ведомству. Я таким типичным складским желобом. Толстым, неопрятным, с спитым одутловатым лицом и мерзким и жадным характером. Готовился каждую нужную мне вещь вырывать с боем. И даже начал мысленно придумывать, каким именно образом я буду этого пасюка кошмарить. Целый монолог успел мысленно составить. Длинный, агрессивный и украшенный всевозможными шедеврами русской матерной словесности. А вот войдя в складскую кандейку, я понял, что не ошибся только в звании кладовщика. За крепким, но изрядно облупившимся столом действительно сидел прапорщик. Молодой, лет двадцати пяти, не больше. Широкоплечий, с открытым и приятным лицом. Он встал нам навстречу и протянул для пожатия руку. Левую. Потому что вместо правой у него от самого плеча висит подвернутый пустой рука. А на груди отлично виден на фоне черной горки белый эмалевый крест на орденской колодке с черно-оранжевыми полосами который не мог быть ничем, кроме солдатского Георгия. «Привет!» – говорит он. «Я Виктор, здешний хомяк. А ты кто будешь? Судя по тому, что пришел с Игорем Васильевичем, наш человек. Но ну вот как-то не доводилось тут тебя раньше видеть. Новенький!» Я, представившись, пожимаю протянутую руку. Разница между реальностью и моими фантазиями настолько разительна что я просто потерялся и не знаю, что делать. Вроде как и не знает никто, чего я там только что себе напредставлял и навыдумывал. Но один черт перед парнем как-то неудобно. — А, понятно. Наслышан я о подвигах твоих. Наслышан. — А у нас какими судьбами? — Товарищ капитан, мы что, наемников под ружье ставим? — Не тушуйся, Миша, — Ободряюще хлопает меня по спине Игорь пока кладовщик Виктор знакомится с Толей. Ты далеко не первый, кто тут так попадается. Небось, ожидал тут увидеть какого-нибудь жирного Варюгу. Не сомневайся. В том же Армавире, где я службу начинал, так бы и было. Но здесь не Армавир, а уж тем более не Ростов. На Терском фронте ни воров, ни прочую погань не держит. А Виктор у нас в разведке служил, причем хорошо служил. Да вот как видишь, не повезло ему. Строевой он теперь, понятное дело, не годен, но это же не повод хорошего человека со службы гнать. А тут с одной стороны спокойно, а с другой должно серьезное, ответственное. Так что человек сам видит и понимает, что работа его нужная и важная. Так ведь? А то с достоинством отзывается отставной разведчик. Да вы тут без меня пропадете. Какие б крутые не были, а безграмотного снабжения один черт каюк. Так вы по делу или так познакомиться? А по вопросу твоему, Виктор, продолжает Костылев, дело такое. Ты, надеюсь, о том, что такой секретность не забыл еще? Обижаете, Игорь Васильевич. Ну, в таком случае, слушай и запоминай». При нашей комендатуре создана отдельная разведывательно-диверсионная группа. Секретная. Из всего ее личного состава ты будешь видеть только двух этих ребят. А после того, как выдашь все необходимое, тут же забудешь не только о том, чего и сколько они взяли, но и о самом факте их визита. Ясно? По тону Костылёва сразу становится ясно, что шутки кончились и слова его стоит воспринимать предельно серьезно. «Так точно, таш капитан?» Принимая строевую стойку, кладовщик. «Понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Ну вот и отлично, что понял. Тогда, отворяй свои закрома, мы тебя мало-мало раскулачивать пришли». «Да не вопрос. Непримиримым хвост припалить, милое дело. Что именно нужно?» Костылев вопросительно смотрит на меня. «Ну чего молчишь, воин? Выкладывай пожелания». «Игорь, а не боишься?» «Неужто поговорку про козла в огороде не слыхал?» «А то я ведь сейчас раскатаю жадную губу». «Как раскатаешь, так и назад закатаешь. Дело недолгое. Но обеспечивать вашу группу будем всем. В пределах разумного, конечно. Луну с неба не просим, но что есть – дадим. Главное, чтобы результат был». «А много есть?» – интересуюсь я. «Достаточно» что он мне, отвечает кладащик Виктор. Ладно, пойдемте в мои владения. Будем обеспечивать всем необходимым в пределах разумного. А почему бы и не пойти? Если зовут. Халява – дело хорошее. Уже минут через пятнадцать я был в последнем утверждении сильно не уверен. Потому как свалилось на нас этой самой халявы как-то уж слишком много. Группа-то наша, официально, состояла аж из десяти бойцов, И имущество пришлось получать на весь личный состав. Когда я увидел, как Виктор, вручив мне несколько мешков, начал шустро выкладывать на стол передо мной стопки всяких маек, футболок, трусов и рулоны портянок, я уже понял, что дело плохо. А ведь на очереди были еще сапоги и горки. Черные повседневные, они же парадные выходные, и оливковые, полевые. Армейский камуфляж летний и зимний. Масхалаты, белые расцветки березка, зимние вязаные шапочки балаклавы, береты и кепки, РПС и комплекты подсумков, плащ палатки, кожаные портупеи и даже вязаные перчатки. И все это в десятикратном размере. Оттаскивая к машине очередной набитый доверху мешок, я притормозил возле вышедшего на улицу подышать свежим воздухом Костылева и, сделав страшные глаза, прошипел. «Ты чего творишь, Ирод? Мне теперь со всем этим барахлом что делать? Магазин открывать или в конкуренты к Старосельцеву подаваться?» «Ты офигел, военный?» Игорь откровенно потешается над попавшим в глупую ситуацию жадным дураком. «В смысле, мною?» «Какой магазин?» «Имущество казенное, подотчетное?» «Ты его еще и предъявишь, когда списывать будем. Так что не бывает тебе акулы бизнеса». «Блин, Игорек, ну не смешно же!» «Куда я это все дену-то?» «Ну, ладно, по одной паре сапог и по горке мы столь и себе возьмем. Про запас. Белье всякое тоже пригодится. Портянки опять же. Но остальное-то... Может, не надо столько получать, а?» «Надо, Миша, надо. Есть у нас с Исмогиловым кое-какие подозрения по утечке информации. Вот и хотим мы их проверить. Так что придется тебе все это получать». «Чтоб по всем бумажкам прошло, что группа из десяти рыл на полное вещевое удовольствие поставлена. А все, что тебе не нужно, мы аккуратненько в комендатуре складируем, в положенном твоей группе помещений. Надо будет что? Придешь и возьмешь. Не боюсь, с размерами проблем не будет. Заявку я составлял, так что размеров там только два. Твой и Толин». «Что, неужели думаете, что он...» Я легонько мотнул головой в сторону открытых дверей склада. На духов работает?» «Кто? Витя? Да не в жизнь. Он их, если доведется, голыми зубами грызть будет. У него к ним счеты личные. Кровник. А вот немного повыше, похоже, крыса окопалась. А то и не одна. Так что, если все правильно сделаем, то точно будем знать, кто именно из службы тыла в горы информацию сливает. Так что терпи. Но оружие это, я надеюсь, нам получать не придется». Это почему же не придется? где ты видел, чтобы военнослужащие из одного подразделения в другое вместе с оружием переводились. Так что и стволы получать будем, и боеприпасы. Я только застонал. Вот теперь мне окончательно стало понятно, почему Игорь настоял на том, чтобы к складу мы подъехали на УАЗе. Хотя тут пешком-то и метров не будет. Хотя не так уж все и плохо. По крайней мере от боеприпасов я не откажусь точно. Что хоть из железа получаем? Штатный комплект. Костылев достал из кармана записную книжку. 10 пистолетов ПМ, 1 винтовка СВД, 2 пулемета, ПК и ручник, 7 автоматов АКМ или АК-74. На выбор командира группы. И 2 подствольных гранатомета. А по бесшумкам чего? Вообще вам один винторез или вал с оптикой на группу положен? Но на складах сейчас нет. Все в уже действующих группах ОСНАЗа или разведки. Но заказ уже оформили, ждем. «Да ладно?» Это я так спросил, на всякий случай. Все равно я к ним не шибко привычный. «Мне вон Сергей Сергеевич из Ратника ПБС нашел. И Усов обещал достать. Так что обойдемся». «Твоему 103-му УС? Да где же он их возьмет-то? Хотя...» «Чего хотя?» «Не, ничего». Не буду я чужих коммерческих тайн раскрывать. Сам у него спросишь. Если захочет, расскажет. Но не кидал его по крайней мере? Нет. Тут может быть спокоен, уверенно отвечает комендант. И то хлеб. Ладно, постояли, поболтали, пора назад. Все остальное получать. По возвращении на вещевой склад меня ждал очень приятный сюрприз. Виктор как раз вытаскивал с одной из полок, перевязанный шпагатом, тючок. Больше всего похожи на туго скатанный лохматый камуфляж. Извини, Вить, можно поближе глянуть? Да не вопрос. Виктор ловко кидает мне тючок. Развязав узелок, расправляю и встряхиваю лохматку. В руках у меня оказывается длинная, почти до пят, накидка с капюшоном. Полностью покрытая желто-коричневыми лохмотьями. Здорово похожими на пожухлую траву. Основа из мешковины? Ага. А лохмы... «Из джудового мочала», – кивает кладовщик. «А другая рассветка есть? А как же? Эс же леший. Не на лето и на зиму в сменной лохмотье. Ты сам с изнанки-то глянь. Эти снимаются, а на их место можно другие привязать. Так что комбинировать можно почти любые сочетания». «Охренеть! Ну прямо-таки Гилли, мать его!» «Чего?» – явно не понял, о чем речь Виктор. «Да нет, ничего. В очередной раз прикусываю слишком длинный язык я. Это так, о своем». «Ладно, не отвлекайся. А то до вечера возиться будем. Туман берете? Пользоваться умеете?» «Извини, чего берем?» – не понял я сразу. «Крем-краску маскировочную», – терпеливо, словно ребенку объясняет Вите. «Рожу красить». «Ну надо же! И это у них есть! Не ожидал, если честно». В свое время такие штуки в армии были только у снайперов-энтузиастов. И исключительно за свой счет. А тут, выходит, родина позаботилась. Умею пользоваться, берем. Кладовщик достал из какого-то ящика пять небольших коробочек из толстого картона. Вот, держи, по одному комплекту на двоих. А вот зеркальце в комплект не входит, так что на рынке покупайте. Ладно, разберемся, отвечаю я, заглядывая под крышку одной из коробочек.